Глава тридцать первая. «Хм... Ну ладно, занимайтесь сменой власти, а там посмотрим». Милости разрешила я, но Соул отрицательно покачал головой. «Нет, так не получится. Сначала нужно решить вопрос с монстрами, чтобы эта проблема не отнимала ресурсы и внимания. Я так понимаю, портал на какое-то время можно будет закрыть. Если у тебя выйдет закрыть на время все действующие порталы, я возьмусь за свою часть работы». «Есть над чем подумать, а может и нет». Я всё равно вряд ли хоть что-то смогу сделать с порталами. Да и как вообще доверять генералу и его словам? Ещё хоть как-то понятна ситуации когда ты в плену и в рабстве у врага, и совершенно другое, сотрудничаешь с ним. Мне нужно подумать. «Подумай», — кивнул генерал. «Решительно поднимаюсь». «Куда то «Не могу сидеть на одном месте. Мне столько энергии от озера передалось. Нужно погулять». «Погуляем вместе». Прогулка вместе с генералом больше похож не на гуляние, а на осмотр Идем с Соулом по устроившемуся на ночи лагеря. Расположившиеся вокруг лучин воины при виде генерала подскакивают и встают по струнке, громко приветствуя командира, и с обожанием во все глаза на него глядят. «Может быть, спустимся к озеру?» Устав от криков, предлагаю я. Соул ничего против не имеет. Вскоре помощники шустро стелют плед на высоком берегу. Ночь ясная. Озеро красиво и таинственно мерцает в свете луны. Такое спокойное, величественное, сильное. И стало приютом для настоящего зла. А вы сами выбрали свою профессию? Или родители решили, что вы станете военным? Чтобы понять, стоит ли иметь дело с Соулом, решила попробовать узнать о нем побольше. Профессию я выбрал не сам, но она пришлась мне по душе. В этом деле я быстро оказался лучшим. Вам нравится убивать, покорять? Это вам по душе? Мне интересно разрабатывать стратегии. Мне нравится побеждать. Нравится испытывать себя свою силу. Люблю новые вызовы. Чья-либо смерть не доставляет мне удовольствия. На войне очень быстро начинаешь и вовсе к ней относиться равнодушно. Но жизнь я ценю. Поэтому всегда старался обойтись малой кровью. А лучше и вовсе без нее. Что еще тебя интересует? Уничтожить исток было вашей личной инициативой. Это был приказ императора. Но сама инициатива исходила от магического Ковена. Это от него было подано прошение об уничтожении культа. Император инициативу поддержал. Да и я на тот момент был с этим решением солидарен. А если бы монстры не появились, то вы и рады были бы, что культ уничтожен, да? Это была не моя вера. Она считалась опасной. Почему вдруг такое решение? В случае возрождения истока сделать его культом всей Империи? Я видел процветающие земли на Риде. Столкнулся с ее людьми, образованными, умными, свободными, гордыми. Теперь уже лучше знаю про этот культ и полагаю, империи он ничем не навредит. Сейчас, когда уже все территории завоеваны, и новых рабов и богатства брать будет неоткуда. Постепенно ситуация в центре будет становиться все более напряженной, а окраины станут сильнее угнетать. Возрастет напряжение, бунты, народное недовольство. Не сразу, возможно, пройдут годы, Так что, на мой взгляд, империи действительно нужны будут реформы и новый император. Император-марионетка или император, разделяющий ваши взгляды? Лучше второй вариант, но я на него не особо рассчитываю. То есть, скорее всего, кто бы ни стал будущим новым императором, вы планируете стать настоящей властью, но оставаться в тени. И в любом случае дело надо будет иметь именно с вами. Возможно. Долго сижу и молча смотрю на озеро. Если в будущем у нас все получится, я не хочу иметь с вами никаких дел и открывать религию на всю империю. Не хочу и просто не смогу. Меня устроит только вариант с восстановлением границ на Риде и официальным договором о ненападении на страну». В итоге произнесла я с мрачной решимостью. «Не самый лучший вариант. Одна-единственная маленькая независимая страна на всем материке будет привлекать лишь много внимания и зависти. Договор о ненападении продержится недолго. Скорее всего... Только пока я жив. За такой срок страна не успеет восстановиться и нарастить свою защиту. Да даже если получится, империя все равно будет сильнее превосходить массой. Пусть так. За годы все-таки появятся новые жрецы. Вот пусть они и решают вопросы взаимодействия, открытия религии всему миру. Мне это не по плечу. Хотя бы саму религию возродить и вернуться домой. Если ты так хочешь, пусть будет так. Сол пожал плечами. До утра мы с генералом подробно обсуждали все условия нашего столь неожиданного договора. Очень-очень. Если все получается, я пока продолжаю быть при генерале в роли рабыни, но только на публике. После закрытия портала все равно придется остаться рядом с Оулом вплоть до смены властителей возрождения истока, поскольку генерал желает лично следить за тем, чтобы я осталась живая и невредима. Это важно, поскольку я единственная оставшаяся жрица. Когда все было наконец оговорено... Мы не стали скреплять союз на бумаге. Только слова, магическое клятва Соула и наша добрая воля. Важнее, наверное, последнее, поскольку магии я не знаю, поэтому не доверяю. Живо поднимаюсь с места. Ну, я пошла. Куда? Недоумевает генерал. В озеро. Все равно спать не хочется. Утро, подходящее время. Тянуть не вижу смысла. Буду пробовать как-то закрыть портал. Будь очень осторожна. Да все будет нормально. Я когда в озере чудовищ хорошо чувствую. Сол провожает меня к воде, строго приказывает всем дежурным воинам отвернуться, когда я раздеваюсь. Но ну, все, вступаю в воду. Жмурюсь от удовольствия, захожу все глубже и ныряю. Вода приняла меня как родную. Эффекта полного растворения в озере уже нет, но все равно ощущения более чем приятные. Заплыв достаточно глубоко, сконцентрировалась, пытаясь извлечь из пространства хоть толику информации о том, Как закрыть портал? Не выходит. Откуда озеро узнать, как закрывать неприятный портал? Знала бы, уже давно сама избавилась бы от гадости. Вода в озере темнеет. Кажется, я опять засиделась в воде. Уже вечер. Как и предполагала, узнать ничего не удалось. Сделать тем более. Плывок к поверхности, но вода продолжает, как-то уж, очень быстро темнеть. И это не сказать, что пугает, но напрягает. Когда до поверхности остается совсем немного, замечая его все странные черные ручейки, Они игриво вьются вокруг меня, закручиваясь возле талии, рук и ног. Озеро тоже подозрительно спокойно, словно и нет этих ручейков. Может, они тянутся от портала с монстрами? Ускоряюсь, чтобы скорее всплыть на поверхности. Вот я вынырнула, сделала вздох и... Меня утянуло обратно. Отчаянно сопротивляясь но ручейки закручиваются вокруг моего тела, сильнее тянут вниз, их становится все больше и больше. И вот их уже столько, что я ничего не вижу, оказавшись в полной темноте. Испуганно мечусь, не понимая, что происходит и как быть. Кричать не могу, только булькую. «Как там соул учил?» «Заклинание огненное. Сейчас я задам этой тьме». «Спокойно, Эль, спокойно, все хорошо». Ручейки, плотно охватывающие мое тело за талию, вдруг оказались сильными мужскими руками. Темнота стала развеиваться сама. Глубоко вздохнула. «Я больше не выводя».